Наживеть его. Подковник. «Ненавижу!» – выдохнул Есень, оглядываясь на замок. Крыша еще виднелась над верхушками деревьев, закрывая черным силуэтом закатное солнце. Алое небо предвещало ветер и дождь, не самую удачную погоду для путешествий. Но Есень поправил на плече котомку, обросшую репьями, и зашагал дальше. Эх, куртку бы ему справную, в такой не по лесу продираться, а на жеребце по гладенькой тропке ехать. Вот сапоги крепкие, годятся для дороги, а штаны тоже никчемные. Обредили княжескую игрушку мрыком в глотке. Ничего, за лесом дорога начнется, по ней из холминых зерно возят. Есень снова оглянулся, но не на замок, а на оставленный за ним дом. Не увидел, конечно, но прицепилась к душе тоска хуже, чем репик к котомке. Уютно было на мельнице в последний вечер. Поскрипывала ставня, подпевая сверчку, шуршали за печкой тараканы. Полосатый кот по прозвищу Брысь сидел у порога и старательно тер морду лапой. Мельник Свент пристроился у стола, придвинув плошку с жиром. Огонёк на кончике фитиля покачивался, и у дядькиной тени то отрастал, то укорачивался нос. Хороший такой нос. Но у дядьки у самого нос не подкачал. Мясистый, чуть отвислый. Когда Свент говорит что-то важное, то непременно шмыгает этим своим носом. Он и тогда шмыгал, насмотрел не на работника, а на драный башмак, который ловчился починить. Вот, Есень, я тебе так скажу Невесту надо брать издаля Чтоб потом родня поменьше под ногами путалась Хуже нет, когда невесте на родня в дела суется Свент говорил весомо, словно был первым знатоком на деревне Есень кивал, усмехаясь про себя Что может знать старый бобыль? И лучше всего присматривать на ярмарке Вот, поедем осенью Дядька, ты что, жениться собрался? Захохотал Есень Дурень! Свент качнул головой, и длинная тень нос клюнула согласно, как есть дурень. «Тебе этой осенью пора девку приглядеть, а на следующую и жениц можно. он наглобля какая вымокала. Не дело все таки без семьи. Да и мне будет на кого мельницу оставить». Прав, дядька Свент, вся есенева семья на деревенском кладбище. Если бы не пригрел мельник, к работе не представил пропал бы сирота. Но это же не причина, чтоб так рано жениться. Он наследник княжеский, Есеня постарше будет, а что-то не слышно, чтобы его сватали. Хоть княжеч Арсей тоже матери не помнит. «А еще на праздники можно!» — оживился Сленд. «Ты завтра, как пойдешь, рубаху понаряднее надень, а вот хоть ту, с петухами!» «Вот ты надел!» «Ненавижу!» — скрипнул Есень зубами. Хотелось к дядьке зайти, попрощаться, но где первым делом деревенщину искать будут, как не дома? Нет уж, ровнёхонько к закату спиной топать. К дороге он вышел, когда тени сгустились и слились в единую. До холминок Есень, конечно, не успеет добраться, но и мрык с ними, с холминками, в поле переночует. Главное, подальше уйти, а то и не поймёшь, то ли правда ещё видна крыша, то ли чудица... Шагал Есень с пора, скоро и лес остался за спиной. Даже насвистывать начал, затолкав набивший оскомину, надоело в дальний уголок. «Все сложится, помоги, Верховный!» «Дойдет Есень до города, там к кому-нибудь в подмастерье наладится, руки у него к правильному месту приставлены, это уж и люди говорят, и сам Есень знает. А через несколько годочков можно будет и дядьку Свента проведать!» Посвистывание уже складывалось в мелодию озорной песенки, какой любили парни смущать девок, когда беглец услышал лошадиный топот. То ли пятеро, то ли семеро, и не разглядеть в сумерках. Да хоть трое, все одно не убежать. Был бы в лесу, может, скрылся бы. Такое отчаяние взяло, что бросил Есень котомку и сиганул с дороги в поле, продираясь через густую, ни разу еще не кошенную траву. «Кони у князя добрые, уж за спиной слышно». Есень втянул голову в плечи, ожидая «Вот сейчас захлестнет арканом!» Но двое всадников промчались мимо и развернули, коней перекрывая путь. «Влево, вправо, дернись, и там ждут!» Есень вскинул голову, процедил воздух сквозь стиснутые зубы. Он ждал, что будут бить, но княжеский сотник лишь плюнул ему под ноги. «Где же искать деревенского дурня, как не в противоход дому?» как и плеуху дал. У Есени даже ухо огнем взялось. «Седля-то умеешь, подковник!» — кивнул. Конечно, деревенские смирные клячи не то что княжьи кони, но все одно кивнул бы, если бы не умел. «Ненавижу!» — глянул на узкую полоску заката. Вырастала на алом небе крыша, перетекала в громоздкое строение. Замок приближался. Интересно, где встретит княжич, у ворот или на крыльце? Глянет со стены или велит слугам провести в комнату? «Волнуется, поди», — злорадно подумал Есень. Уже зажгли факелы, и яркие огни горели по всей крепостной стене. Есень повел головой, хоть все равно не угадать отсюда княжича Арсия. Сотник пробасил «Свои!» Его узнавали по голосу. Такого сиплого баса больше ни у кого быть не могло. Но решетка все-таки не шелохнулась, пока не подъехали ближе. «Поймали», — сказал стражник без удивления. «Долгого и штат». «Да это бестолыч по лесу кругаля давал», — кивнул на беглеца сотник. Есень вглядывался в людей за воротами, но знакомые фигуры, высокой, с широким разворотом плеч, прямой, точно черенок метлы проглотил, не видел. «Что же ты, княжич, не ждет свою игрушку?» Есень глянул на замок, удивленный темными провалами окон. «Княжи черты уже почивать легли!» «Лелель не беспокоит!» — зевнул стражник. «А князь сейчас доложит!» «Ненавижу!» — подумал Есень, скатываясь с седла. «Ненавижу!» Арсей стискивал кулаки, глядя из темной спальни, как мешком падает с коня помощник мельника. «Уволень деревенский! Сопля! Недородок!» Еще и бежать вздумал. «Зачем?» — спрашивается. «Ненавижу!» Он возненавидел эту веснушчатую рожу, в тот момент радостно улыбающуюся, когда Ветт дошел до толпы и ухватил за плечо рыжего парня в расшитой петухами рубахе. Улыбка смялась недоумением, а потом, как вытолкали и поставили перед княжичем, испугом упала в тишине. Подковник Рыжий все хлопал глазами и снова улыбался, но уже как улыбаются ребенку, услышав глупую шутку. Арсей же стиснул кулаки. «Ненавижу!» «Верховный, за что?» «Ему, княжичу, что в гербе носит три луча восходящего солнца, воину, которому прислали первое приглашение на королевский турнир за два года до совершеннолетия, наследнику одного из старейших родов, деревенщину сопливую в подковнике!» «Ненавижу!» обряд в день совершеннолетия давно проводили лишь по традиции. Никто даже специально приглашенный вет не думал, что закончится он так. С тех пор как ушли за горы на новые земли не случалось близких подковников. У несколько поколений не случалось. А княжечу арсею подгадила судьба. подгадила хотя называют это милостью. Что теперь прикажете с этим рыжим увольнем делать даже убить нельзя. Смерть из-за угла, до да по расчетливому приказу гадкая смерть. А он еще бежать задумал, дубина мельничная. Арсей видел, как рыжего вели в замок. Сотник топал следом и даже на подзатыльник беглецу не решился. Носятся с деревенщиной, как с тухлым яйцом, он, видишь ли, княжеский подковник. Первый раз княжич услышал это слово лет восемь. У него тогда был наставник из тех, что положено благородному отпрыску, чтобы не только мечом махать и верхом ездить, но и немного считать писать мог. Наставнику Пенту было годов на пять более, чем сейчас Арсею, но казалось тогда взрослой, мудрый. У него и спросил княжич, кто такие подковники. Пент пошуршал во дворе, мелькнул в дверях конюшни и только затем поманил княжича в сад. Там они присели на посыпанную песком тропку, и наставник выложил редком подкову, соломинку, тонкую веточку и нитку. Провел рукой, сглаживая песок. Потом согнул соломинку дугой и поставил воротцами, воткнув оба конца. «Видишь?» «Ну?» «А теперь вот так». Пент вытащил соломинку и показал на два оставленных ею следа. «Вот представь, что мир наш плоский, как этот песок». И каждая точка на нем — человек. Вот человек, и вот человек. Наставник снова повел пальцем над следами от соломинки. Живут эти двое ничем не связанные. Понимаешь? Глянул с сомнением на княжича. Ну? Ну, передразнил наставник. Не на конюшне. Вот в нашем плоском мире эти двое никак не связаны. Но если подняться над миром... Пент снова воткнул соломинку то между ними видна несомненная связь. «Вот такая тоненькая». «Или вот такая». Он водрузил подкову аркой, приподнял, показывая два оставленных концами следа, и снова поставил на песок. «Железная связь». «Или вот такая». Он воткнул веточку, на нее повесил нитку, так, чтобы концы коснулись песка. разные ниткой так, фу!» «Веточка там или соломинка тоже». Но если вот такая Наставник коснулся подковы То ее уже не разорвать Нерушимая связь Потому и зовут таких людей Подковниками Что за связь между ними Разве что верховный знает Может друзья Может враги лютые Может возлюбленные Трис и за слово, помнишь? Княжечки внул Легенду о вечных любовниках Он уже слышал «О, вот тоже подковники!» И князь Денес с кочевниками схлестнулся не только по своей воле. Вождь их ему подковником был. Так что какая связь, и кто чью судьбу себе перетянет или на себя перевернет, не угадаешь. Он тебя как 18 отсчитают, тоже веда пригласят. Хорошие деньги ему отвесят. Лишь бы проверил наследника, нет ли подковника поблизости. Вроде как у каждого есть, но мир большой, может в дальних землях затеряется». «А поблизости найдется...» Наставник провел пальцем по железному изгибу. «Нерушимая связь». «Если одного убить, то другой тоже умрет?» «Эпить ты скорый, убить!» «Если бы так просто!» «Может, да!» «А может, только здоровее станет!» «Всю непрожитую подковником жизнь примет!» «Не угадаешь!» «Его простуда!» Может стать твоим удушением, или его удача твоим спасением. В общем, будь у меня поблизости подковник, я б ему дорогу периной выслал. Связь нерушимы И с кем? Увольнем деревенским. От рыжего помощника мельника зависит судьба княжечья Арсея. у мерзость какая. Лучше бы не проводили обряд. У отца и так много врагов, а узнают, кого в подковнике наследнику подсунули, и вовсе на не оберешься. Ночью Есению приснилось, отросла у него длинная белая борода, сгорбилась спина, и походка стала валкая, нога за ногу цепляется. И вот топает он так по коридору замка, по тропочке, что в камне вышаркано, от двери к лестнице, от лестницы к двери, все по той же тропочке. Облился потом Есень. Это ведь он стесал камень. Вот так всю жизнь проходил в княжеском замке не враг, но пленник. Завыл, начал бороду седую рвать, голову попытался о каменную стену разбить, но даже боли не почувствовал. Принимал камень мягко, как солома. Оберегал княжеского подковника. Проснулся, первым делом себя за подбородок хватил. Но бороды не нащупал, даже щетина была еще редкая и мягкая. Выдохнул с шумом, помолился Верховному, чтобы отвел такую судьбу. И только тогда глаза открыл. На сундуке у двери лежала новая одежда, такая же дорогая и бестолковая, как и прежде. Заботятся мрыким в глотке. Нашел себе княжич игрушку подковника, вишь. А спросили есеня желает он такой чести? О, он уже и жениться готов, хоть на косой, хоть на рябой, только б не сидеть в этом замке собачкой комнатной. «Душит Есеня камень, глушит шаги стражников, давят на веки тяжелые ставни, и ржавчина оседает на хребте сырость. На мельницу бы, где и звуки, и запахи, все родное!» «Ненавижу!» — смел Есень дорогую рубаху. «Никогда у него такой дорогой не было, а сейчас готов променять на свою самую рваную и старую!» «Долг день, когда приткнуться некуда!» По коридорам после сна такого вовсе тошно слоняться, и Есень выбрался во двор. Сощурился на небо, сплюнул. Даже солнце тут не такое. Свет его очерчивают каменные зубцы. Долго будут лужи сохнуть, что остались под стенами после ночного дождя. Посмотрел Есень, как солдаты на плацу мечами машут. Красиво, аж завитки берут. Тоже хотел пристроиться, но его шуганули. На заднем дворе крестьяне мешки сгружали. Подойти хотел помочь, но деревенские так испуганно глянули, что Есень шарахнулся. Потом до кузни подался. Нравилось ему там торчать. В кузне вкусно пахнет огнем, железом и потом. А главное, понятным делом занимаются. Если осторожненько втереться, то и помочь позволят. Но сегодня не выйдет. Вон стоят у порога мрачный княжич, ухмыляющийся сотник, невозмутимый кузнец и восхищенный подмастерьем. Арсей вытащил монетку, бросил кузнецу. Тот припрятал аккуратно, принял от подмастерья подкову. Сдулись мускулы на руках, набухли на груди. хрякнул кузнец, зарычал тихонько и выдохнул. Протянул княжичу разогнутую подкову. Арсей снял с широкой ладони, покрутил перед глазами и отбросил на землю. Звякнула подкова, наткнувшись на такие же покалеченные. А княжеч выудил еще монетку. «Хватит!» — остановил сотник. Арсей бросил монетку под мастерью, повернул от кузни и увидел Есения. Кривился, точно все зубы разом у него заболели. А куда Есенью деваться, если он от удивления даже рот не сразу закрыл? Господин, а можно мне подковку взять? Дерзко, не поклонившись, даже спросил Есень. Ну, вон из таких разогнутых. Глянул княжич, глаза у него красные, точно всю ночь не спал и тараканов считал. Есень подумал, вот сейчас точно даст в ухо. Даже уже плечо повел, закрываясь. Но Арсей разомкнул губы. «Бери все!» Тянутся дни, вроде и разные, а все равно похожи, как камни в крепостной стене. И тоска у Есеня такая же, как эти камни, тяжелая, плотно сложенная. Питок всего закатов, верховный зажег, а уже удавиться с такой тоски хочется. Замок убрали в траур. Есень видел в окно, как ветер трепал черные ленты, завязанные на воротах. В ворота шли гуси, наполняя гоготом двор. Эхо отражалось от стены, поднималось к самому окну Гуси предназначались к поминальному столу И хоть не ведали о своей участи Все равно возмущались переменами в жизни громко и скандально За их криками Есень не услышал, как открылась дверь Ухватили за плечо, развернули И Есень увидел княжеча Да нет же, князя Арсея Черная траурная лента, протянувшаяся через лоб, удерживала волосы, не давая спрятать глаза. И Есень поразился горестному недоумению, с которым смотрел на него молодой князь. Хотя чему тут девицы, когда старого хозяина так подло убили, а поили ужином сонным зельем и спящего зарезали? «Я забыл, как тебя зовут», — сухо сказал Арсей. «Есень, господин князь!» Привычно дерзить, опуская титул, язык не повернулся. Слишком уж бледен Арсей, как статуя мраморная, что в саду стоит. Вот только у статуи нет таких лиловых кругов под глазами. Князь поморщился. Есень сообразил, его не спрашивали. Арсей объяснил свой странный жест — положить деревенщине руку на плечо. «Как умерла твоя мать!» Когда меня рожала, господин? Правильно. отец? Разбойники зарезали, господин. Недоумение в глазах князя оплывало такой болью, что и Есень затараторил Так давно это было? Очень давно. И не дома, а в дороге. Арсей судорожно махнул рукой. Дверь закрой. Засов влетел в пазы, стукнув по пальцам. Когда Есень обернулся, князь ничком лежал на его кровати и вздрагивал от рыданий. Видел Есень, как наследник с мечом упражняется, да и просто ходит, залюбуешься. Движения плавные, скупые и четкие. А сейчас он плечи корежит, точно у деревенского мальчишки. Прошли гуси. Затерялся где-то в каменных дворах их гогот. А может, полетели уже первые головы, пролилась гусиная кровь за княжескую. Утих ветер, и черные ленты на воротах обвисли, сливаясь с прутьями решетки. Арсей сел. Вода есть? И полотенце подай. Только оно мне от того... Ну, я ему же утирался. Арсей дернул уголками губ, вроде усмешку обозначил. Князю плакать не должно. Воду! Полотенце! Быстро! Воды в кувшине оставалось мало. Скупо выливая арсею на сомкнутые лодочкой руки, Есень спросил. «Да как же не должно, если по отцу?» Князь повел лопатками. «Вот так!» Никто слез видеть не должен. А слуги заметят, быстро по замку разнесут. «Я молчать буду!» Есень подал полотенце. Знаю. Есень знает, как быстро расходятся по деревне сплетни. Так по замку еще быстрее. Только с утра в княжеском зале шумели, а еще полдень не подкатил, как все перешептываются Мол, вроде как Арсей батюшку из-за наследства к Верховному отправил Во дворе полуденное солнце жарит вет приезжий в куците не устроился, перебирает нанизанные на нитку разноцветные бусины Лицо веда недовольное Кузнец хмуро посматривает, почесывает литое плечо Слуги с любопытством пялятся, как двое солдат, столб вкапывают. На крылечке под навесом знать разряженное. Дальние родственники да прижевалы. У этих рожа траурно-постные. Сотник попробовал качнуть столб. Хорошо стоит. Кликнул веревки принести. У Есения в желудке холодком пробрало, как лягушку сглотнул. А ну верховный не захочет в людские дела мешаться. В прошлом году ради Геньки Плотника не захотел же? Геньку в конократстве обвинили. Как ни клялся Плотник, а все равно веры не было. Вот тогда он с отчаяния и крикнул «На милость Верховного!» Невиновен Генька был. Лошадей потом аж за холминками сыскали. А только нож не остановился. Вошел под ребра. На крыльцо вышел князь. Раздвинул шушеру разряженную и зашагал по двору. Босой в тонких штанах. На голой груди золотая цепочка с ликом Верховного поблескивает. Кузнец рядом с Есением молитву оберег на отрок Арсия зашептал. Лягушка в животе у Есени уже не одна, а сотоварищи. Прыгают, падают холодными липкими брюшками. Мрык кукуси арсей же князь! Вбил бы шепотки обратно в глотке вместе с зубами, чем так рисковать! Князь лицом к солнцу встал, прислонился спиной к столбу и руки над головой вскинул. Сотник шепнул что-то, но Арсии возразил громко. «Чем с таким оговором жить? Бежи давай! На милость Верховного!» Веревка на совесть обвела руки не туго, но и не вырвешься, заставив князя вытянуться. Солдаты скамью приволокли, рядом поставили. Сотник нож положил, закашлял напоказ и махнул головой Веда, мол, ты говори. Голос у зычный, таким со стен командовать. «Жизнь Отрока Арсея передается во власть Верховному. Коли признает Верховный невиновным Отрока Арсея, то отведет от него железо». Если же погибнет отрок Арсей, то вина его доказанной не считается, потому как неведомо, зачем его Верховный к себе призвал. Срок испытанию до заката. Сотник скрестил руки на груди, на крыльцо посматривает. Кто-то должен решиться князя ножом пырнуть, пока срок не выйдет, иначе затевать не стоило. Но перетаптываются на крыльце да вздыхают. сдвинулось солнце удлинилась тень от столба руки в затекли шевелит пальцами кровь разгоняет промокла от пота траурная лента на лбу есенюши стоять у присел на землю с крыльца никто не уйти не решается ни на двор ступить. арсей туда поглядывает обжигает злой усмешкой Ох, видится кому-то беззащитный князь лакомой добычей. Так бы и отправил наследника следом за отцом. но ж вот он, лежит и скушает. Да боязно. Вины Арсея нет. Оно ну вмешается Верховный, как потом оправдываться будешь. Боятся враги. Боятся друзья. Неисповедимы думы Верховного. Призовет к себе отрок, а ты убийцей князя окажешься. Пеклись губы у князя Никто воды ему не поднесет Нельзя обряд нарушать На крыльце уже и не вздыхают Кто на ступени сел, кто навалился на перила Один сотник стоит точно каменный Даже пот лба не утрет А солнце застыло, как к небу приколоченное Полит У рубаха к телу прилипла Желудок от голода подвело Гневается Арсей Если никто не решится, с позором князю дальше жить. И шепотки уже не удавишь, от подозрения не отмоешься. От гнева ноздри у князя подрагивают. Смотрит Арсей на сотника, точно приказать хочет, а тот глаза отводит. Есень к лавке не шагнул, прыгнул, ухватил нагревшийся на солнце нож. Роший нож, Есень такого сроду в руках не держал. В ладонь сам лег Сам руку потянул, как правильно бросить Чтобы вонзиться в живот связанному князю Мрык вам в глотку Пусть хоть Есень сам сейчас тут и сдохнет Чем такая жизнь Успел увидеть, как подобрался у Арсея живот Расчертился напрягшимися мускулами Клюнуло острие точно под ребрами Нож упал к ногам князя На коже, побагровевшей от солнца Ни капельки крови Ноют запястья, точно веревки еще не сняли, а руки все не свои. Деревянные руки. Ой, высказался бы отец, увидев, какую глупость совершил наследник. Понятно теперь, почему никто за нож не схватился. Зачем им рисковать, когда идут к замку войска соседа, князя Валента? Арсей, как сопляк, в ловушку в лес, драгоценное время потерял. Теперь смотри, как собираются под стенами солдаты. Еще до темноты штурм начнут». Сладок кус, Валент давно на него рот разевает. Во дворе замка крики и плач. Мало кто успел укрыться, больше там остались, где сейчас чужаки идут. Слушай, князь, как по живым точно по мертвым голосят, это тоже твоя вина. Спасибо рыжему деревенщине, не закончи он обряд, так больше бы хлебать пришлось. Дернулись от воспоминания мышцы на животе, померещился летящий нож. Арсия глянул вдоль стены. Сотник по ту сторону распоряжается, а поэту князю держать. Солдаты злые, они тоже слышат крики со двора. Пусть их меньше, чем захватчиков, но за родных драться будут. Князь пошел вдоль стены, как отец учил. Огляди перед боем не только чужих, но и своих. Правильно учил. Он затесался между воинами рыжей неучкой. Арсей скривился, увидев, как тот меч ухватил, как оглоблю или кочергу. Недолго такой продержится, убьют сразу. Спасибо, Верховный, хорошей смертью освободишь от подковника. Пусть даже выпадет в этом же бою следом погибнуть. Арсей выдохнул, подставил грудь закатному ветру. Он уже и забыл, каково это, своей судьбой жить от деревенщины не зависеть. Улыбнулся, невольно прислушиваясь к разговору Страшно, малек? Вот еще! На цыплячий писк сорвался голос рыжего Есеня, вспомнил князь и так руку свободнее, мрыхте, окуси, выругался солдат Слушай, малек, шел бы ты отсюда? Не уйду, я понял? Думаешь, мне драться не за кого? Арсей оглянулся Боится Есень. Вон губы дрожат, и веснушки темнее на помертвевшем лице проступили. Но попробуй меч у него отбери, и зубами вцепится. Все-таки молодец, подковник, хоть и дурак. В таком бою от него помощи не будет. Зря погибнет. Заметил пристальный взгляд. Обжег в ответ из-под чуба. Убьют ведь бестоночь. «А чтоб тебе провалиться, подковник!» «Уберите его со стены!» — велел Арсей солдату. «Заприте где-нибудь, что ли!» «А я не уйду!» Пощетинился. В меч вцепился, аж пальцы побелели. «Что, трусишь? Боишься, что тебя следом убьют? А пусть! Пусть лучше убьют, чем так!» Арсей рассмеялся. Махнул рукой. «Уберите!» Есень то кружил по крохотной клетушке, то падал на спину, замирал и глотал стыд пополам с радостью. Он-то жив! Ни для него железо наточено, ни его кровь на камнях останется, ни ему в свалку лезть, где снесут голову, как болвану глиняному. Ох, страшно было, когда со стены глядел. Время в темноте идет незаметно. Отгорел ли закат, или солнце лишь чуть ниже опустилось? Прислушивается Есень, но только крысы шуршат. А там, поди, железо гремит, сотник басом орёт. Пробежался Есень от стены к двери, ударившись в темноте коленом, развернулся обратно. Эх, откуда ему знать, как там в бою деревенщина? блепился с отчаяния Есень в стену, точно мог её телом пробить. Время рвалось на клочки, сминалось. Не успеть. Арсей кричал что-то, сам не понимая что. И рядом кричали также не горлом, всем нутром рождая вопль рычание Руки уже не были деревянными, их отогрела чужая кровь. Потерялась траурная повязка, и волосы лезли в глаза. Жаркий, совсем не вечерний воздух забивал горло и высушивал пот на спине. Рукоять срослась с ладонью, Арсей знал, меч не подведет. Успеть бы! Удержать еще немного, слышны уже команды «Сотника». Князь закричал и бросился на двоих, жалея, что некому сейчас прикрыть ему спину. Есень сел, мотая головой, вытрясая из ушей точно в воду звуки боя. «Помоги, Верховный! Страшно-то как!» Он провел ладонью по лицу, стирая чужой, почудившийся пот. Сердце тряслось под ребрами, как испуганный мокрый щенок. То ли правда, то ли привиделось. Растянулся на полу, вслушиваясь. Ничего. Только шуршание и топоток крыс. Дверь открылась, когда и ждать перестал. Солдат приподнял факел, вгляделся. — Тут! Выходи! — Как? — Отбили! — Спасибо Верховному! Сейчас бы князя найти в ноги броситься! Пусть отпустит узнать, как там дядька Сленд! Сгустился закат в темноту, закрыл двор. Из темноты кровью пахнет, точно к празднику скотину били. Есеня вдоль стены провели, туда, где светилась окнами часовня, и молчаливо стояла толпа. Есень запнулся, глянул на солдата. «Отходит, князь!» — угрюмо сказал тот и внезапно озлился. «Иди давай, подковник!» Открылась дверь Ослепил свет Дохнуло густым запахом розового масла Но Есень все равно кровь почуял Проморгался Разглядел множество свечей Дрожат огоньки, когда Есень мимо идет У алтаря сотник и вет стоят Есень первый раз видит, что сотник может горбиться Ближе к статуе Верховного еще сильнее запах масла и крови. и Есению захотелось зажмуриться. Алтарный камень точно для легендарных богатырей выбирали. Велик он для юного князя. Арсей лежит на спине головой к закату. Даже руки ему уже вдоль тела вытянули и подсунули под правую ладонь меч, чтобы князь достойно прибыл к Верховному. Но Арсей еще дышал и замотанная окровавленными тряпками грудь чуть шевелилась. Цепочка скатилась к горлу и еле заметно подрагивала. «Отходит!» — сказал Вет, так словно на крепостной стене командовал. «Кто же вы, сотник? Такого князя не уследили?» — ощерился сотник. «Попробовал бы ты уследить!» «Он же в самое пекло лес За двоих дрался!» «Сорвался густой голос в хриплый крик!» «Он же сам щенка из боя выкинул! Пожалел, мрык, этого сопляка!» Есень втянул голову в плечи, чувствуя в словах Сотника непонятную, но несомненную свою вину. «Обычай такой у солдат, Вет! Твое право жалеть, но тогда и долг твой, и за себя, и за него драться!» Откняйся им Помолился бы то лучше верховному вет Пусть отпустит Арсея Что ему моя молитва? Есень тронул алтарный камень Думал холодный, но плита оказалась чуть теплой, как остывающая к вечеру крепостная стена Наклонился и начал деловито стаскивать опорки Совестно как-то на княжеский алтарь в грязной обувке лезть У сотника от изумления клокотнуло в горле, когда Есень осторожно на камень присел. Уже руку протянул сгробастать, святататься за шкирку. Вет опередил. Развернул к себе Есеня, ухватил за подбородок, задирая ему голову. В глаза смотрит, точно все читает. И страх, и тоску, и недоумение. «Если с ненавистью пойдешь...» Его смерть вашей общей станет. Мигнули огоньки свечей. Есень себя за локти обхватил, а знов пробрал в душной часовне. Дышит в открытые двери толпа. Пусть. Остановил вет сотника, когда Есень снова взгромоздился на камень, уложил грязные пятки на золоченые княжеские вензеля. Может, вытянет. Жестко лежать на алтаре. Есень повозился, сдвигаясь к князю. Уперся плечом в плечо. Запах масла теснил грудь. Есень боялся закашляться и тем потревожить раненого. Сотник и вет смотрели на него в упор, чудо ждали. Есень почувствовал себя петухом на чужом заборе и закрыл глаза. Ишь ему взять это чудо! Не напрашивался к князю в подковнике. И не такого Арсею нужно было увольня деревенского, которому место у мельницы своей разлюбезны. Есенево дело башмаки рваные чинить, сверчка слушать, а не на княжескую судьбу аркан накидывать. Где там это подкова? Не доберешься до нее, не пощупаешь. Не в силах человеческих в верхний мир заглянуть. Вот только лечо Арсея почувствовать можно. Локоть, пальцы безвольные. Есень, холодея от собственной наглости, схватил князя за руку, липку и от крови. Жал, как в том почудившемся бою сам Арсей сжимал рукоять меча. Скомкалось время, разорвалось на наклочки. Успеть бы, пока пальцы под рукой теплые.